Глава седьмая. Договорные обязательства, форс-мажорные обстоятельства. Леграна Леах. Приступ ярости, который он испытал, когда узнал, что Сирина исчезла, а не какая-то, а это конкретная, совершенно не вписывался в его привычную жизнь. Он давно не испытывал таких острых чувств, поэтому сейчас с трудом сдерживал злость. Даже сейчас, удерживая на руках эту девчонку в разодранном платье. Когда Легран увидел ее на земле, склоняющегося над ней оборотня, ему стоило немалых усилий удержать себя на месте, потому что если бы не удержал, л а в е остался бы в том лесу с разудранной глоткой. За него досталось его п о д ч и н е н н ы м и хотя он попытался сбросить с е б я ответственность, избежать ее у него не получится. Да, возможно, не стоило скрывать появление с е р и н а от остальных, но это было его решение, императорское решение. А похищение из императорского дворца и попытка изнасилования его особой госте – это уже потянет на смертную казнь, смертную казнь, которую он бы с радостью сам привел в исполнение. На этой мысли Легран снова себя одернул. Не хватало еще крылья м а р а т ь э <крыл> повторила Надежда выразительно, глядя на него, э э э имела полное право возмущаться, между прочим. Кто как не он обещал ей защиту, ей и ее семье? А получилось, что он в своем замке ее уберечь не смог, не говоря уже о чем-то большем. Сама мысль о том, что произошло, заставляла кровь кипеть. Впервые за все время существования летней резиденции ф е н и к с о в случилось такое. Виорган сейчас руководил допросами. Надо опрашивали всех, чтобы выявить предателя, с помощью которого в замок проникли подчиненные оборотня. Лучше бы брату закончить до того, как придет он, потому что ярость продолжала клубиться в венах, обжигая их изнутри и раскаляя до предела. Будто сила феникса в полной мере вернулась к нему даже без ритуала. Ик! грозно произнесла Надежда. д р а к о н и я печать не позволяла ей говорить нормально, но, судя по тому, что звуки уже могла издавать, скоро голос вернется полностью и говорить она сможет нормально. И снова захотелось свернуть л а в о в ы хребет. Тварь полная. Справился с беззащитной девушкой, лишив ее голоса. Только сейчас Леграна осознал, что все еще держит надежду на руках и осторожно опустил ее на покрывало. Она не стала комментировать, просто сверкнула глазищами, голубыми, как весеннее яркое небо. Не кстати подумалась, на кого был бы похож наследник от нее, на него или на нее. Чей цвет глаз впитал бы их сын? Мысль г л у ш и л а настолько, что Легран резко шагнул назад. Мгновенное тепло, окутавшее сердце, сменилось привычным холодом. Нужно было что-то сказать, как-то прокомментировать ситуацию. Но что тут скажешь? Оправдываться он не привык. Да и к тому же, если будет какая-то информация по предателю, и с е р е н будет э т о и н т е р е с н о он с ней поделится. п о к а ж м Я приглашу Дорана, чтобы осмотрел вас Лорей. Коротко произнес он. Сейчас вам лучше отдохнуть, завтра поговорим. Легран едва успел развернуться, когда в спину ударило. Инт, инт, инт. п р е в о з м о г а я магию драконьей печати, выдала надежда. И все же, какая у нее сила, если она так быстро нейтрализует заклятие? Пусть даже не самая мощная, но еще несколько дней она понятия не имела, что такое магия, а сейчас уже сражается с мощнейшим оружием против сирен. с тем, что нейтрализовать не могут даже сами драконы. Только ждать, когда закончится его действие. Нет, уточнил он. Тогда чего вы хотите? Хочу, чтобы все осталось. След. Хочу выполнить наш договоренность и можно скорее покинуть этот мир. Расшифровать то, что она говорила, было несложно. Хочет, чтобы все осталось в силе, выполнить договоренность и как можно скорее покинуть этот мир. Легран сам не понял, что его больше разозлило: то, что с и р и н назвала их сделку договоренностью, то, что она х о ч е т скорее покинуть его мир, или же то, что она вообще ему такое предложила после случившегося. За кого вы меня принимаете? с к у п о поинтересовался он. достаточно сухо, чтобы не выдать бушующих внутри чувств. Или считаете, что я на вас н а б р о ш у с ь после всего, что случилось? Надежда мотнула головой. Тогда что? Я сма предлагаю. Не хочу здесь оставаться одной лишь минуты. Это тоже можно было понять. Это можно, но все же не то, что она ему это предлагает. Не то, что считает, что он так просто ее отпустит, и уж тем более не то, что их хм, договоренность не подождет. Я не считаю, что этот разговор стоит вести сейчас, произнес он. После всего, что вы пережили. Я в порядке. Она выдала первое большое слово целиком и радостно добавила: теперь уже точно. В ответ Легран наградил тяжелым взглядом царапины на руках и разодранное платье. А это, Сирен хмыкнула. Видели бы вы, какая я вылезала из бабушкиного малинника, точно никогда бы такую договоренность не предложили. е с лепительно улыбнулась, а ему вдруг, ему вдруг отчаянно захотелось п о с л а и т ь Гвиндам все договоренности, шагнуть к ней и поцеловать, просто так, но еще и так, чтобы думать забыла о срочных отъездах, обо всяких глупостях в селе немедленного исполнения обязательств, о том, что это обязательство. да и в принципе обо всем и обо всех, кроме него. Он даже шагнул к ней, как н а а р к а н е исходящий от нее солнечные силы, но вовремя остановился, одёрнул себя. Только же, только что сам говорил, что не п р и т р о н е т с я к ней после случившегося, а сейчас. Воистину, сила, голос и влияние с е р и н неповторимы, и ведь Феникс ы защищены от их силы, точнее были защищены на сто процентов. И даже столь сильное влияние, как у нее, прошло бы мимо него, как дуновение легкого ветерка. Сейчас же его тянуло к ней, тянулось с непреодолимой силой, которую он мог объяснить только одной причиной, причиной, которую немедленно стоило устранить. Вернув б ы л у ю мощь себе и империи в правлении Фениксов, будь прокляты все с и р е н ы вместе взятые. Нет, ч а р а м этой девчонки поддаваться нельзя. И уж тем более нельзя потакать своей слабости. Какая слабость? Только слабость и ничего кроме. Она должна вернуть ему то, что забрала ее прародительница, и она это сделает. На этом все. Пожалуй, вы правы, Надежда. Холодно. Настолько, насколько это было возможно, отозвался Лигран. Завтра, если Доран подтвердит, что с вами все в порядке, мы исполним нашу договоренность. Ее улыбка померкла, и солнечное тепло, коснувшееся сердца, исчезло. Но так было даже лучше. Вместе с ним исчезло это нелепейшее притяжение и очарование момента. Развернувшись, император вышел, коротко кивнув дожидавшемуся у двери лекарю. Помимо лекаря у двери Сирин теперь стояли четверо стражников, еще четверо стояли на балконе под ее окнами, четверо направо по коридору и четверо налево. Дополнительное сопровождение было выделено и ее сестрам, и бабушке, хотя, конечно, оно не гарантировало защиты, если предатель по-прежнему находился бы в замке. Но будь он предателем, он был бы уже так далеко от летней императорской резиденции, как только мог. Не говоря уже о том, чтобы повторно организовать кражу или покушение на с и р и н было чистейшей воды самоубийством. Поэтому сегодня Легран был за нее спокоен. Сегодня. А завтра? Завтра будет спокоен уже по другой причине. И вовсе не потому, что с е р е н покинет его замок. Такое нельзя спускать никому. А значит, все пройдут процедуру прикосновения к пламени Феникса. Заклинания древние и любой, кто хочет или когда-либо хотел, кто когда-либо собирался причинить вред императорской семье, станут заметны, очень заметны. С этой мыслью он направился к дальней лестнице, ведущей в подвалы. самые дальние подвалы, где в и р г а н сейчас проводил допрос. Надя, ух и переволновались мы за тебя, Надюха. Люба п о р ы в и с т о меня обняла, а потом отпустила. Хорошо, что отпустила, потому что несмотря на старания Дорана, во мне еще слегка потрескивали ребра и побаливали уже зажившие царапинки. Ну как потрескивали и побаливали? Насколько я поняла, это было нечто вроде фантомных болей. который местный лекарь объяснил так: магия способна исцелить, но тело все равно будет помнить и какое-то время реагировать таким образом, как оно привыкло. Поскольку я из другого мира и в голове у меня сидит, что на заживление глубокой царапины потребуется д н я три, а то и все пять, а на заживление трещины в ребре и того больше. Мое тело может вести себя соответственно тому, что я думаю, а может и не вести. В общем, чем скорее я подумаю, что на самом деле на мне уже все зажило, А на самом деле нам не все уже зажило. Тем быстрее оно перестанет болеть. Пока что мой мозг успешно сопротивлялся случившемуся, можно сказать, вступил в неравную схватку с магической реальностью и уступать не собирался, посылая соответствующие импульсы во все частички моего тела, которые были ранены. Я пыталась с ним договориться, но безуспешно, поэтому решила переключиться на разговор с Любой. Не думала, что вам вообще что-то сообщили, призналась честно. Нам и не сообщали, но я, последняя, она произнесла с особой гордостью, умею делать выводы. Когда вечером по замку все неожиданно забегали, а тебя не оказалось у себя, я поняла, что надо брать дело в свои руки и спустилась в крыло для слуг. Знаешь же, что если хочешь что-то выяснить, надо сразу идти в крыло для слуг. Я приподняла брови. И они тебе все рассказали? Да нет, я подслушала, хмыкнула Люба. Так бы и сидела в неведении до утра. От этого императора дождешься. Но бегали здесь все и правда знатно, только искры летели. Мне кажется, он з а о г р ы з т ь всех готов был. Ну или в его случае заклевать. Интересно, он превращается в птицу? У него есть клюв? Нет, разочаровала сестру. Но крылья есть, когда он в полной силе и в боевой форме. Ууу, многозначительно ответила та. И мигом потеряла интерес к бесклювому фениксу. Так. Ну а теперь рассказывай, что с тобой было. Я прямо представила, как рассказываю в красках несовершеннолетней сестре о том, что со мной было и. Если ты все подслушала, ты должна знать эту историю. Попыталась соскочить с темы. Главное, что сейчас со мной все в порядке. А бабушка? Бабушка знает? Еще сердечного приступа мне тут не хватало. Знает. Отмахнулась сестра. Ну она знает, что тебя нашли. И в целом, она пристально оглядела сидящую на постели меня. что ты в порядке, а я знаю только, что ты исчезла и, как выяснилось позже, что это твой император чуть дворец, пока м у ш к у не разобрал вместе со всеми окружающими. Еще бы, а л а я Сирен исчезла, а вместе с ней надежда на силушку богатырскую давно утраченную. Вспомнив, как он вчера на меня смотрел, нахмурилась. Сначала весь из себя такой благородный. Не буду вас трогать, как будто ему правда до меня дело было, а потом, ну ладно, уговорили. Ну. прервал а м о й мысли поток Люба. Дождусь я рассказа или нет? Не отстанет ведь. Меня похитили. С неохотой призналась я. Похитили? Ахнула сестра. Кто? Да так. Один ловы, й Игр, то есть о б о р т е н ь Зачем? Положение спас постучавшая затем вошедший лекарь-целитель, он же Доран, похожий на буддийского монаха. Я должен вас осмотреть, Лоррей. Произнёс он. и убедиться, что с вами все в порядке. Конечно, чтобы мы с императором смогли исполнить договорные обязательства, несмотря на форс-мажорные обстоятельства. На самом деле я даже обрадовалась. В конце концов завтра я уже буду дома, точнее все мы. Но главное, Вера будет с нами. И никаких больше игр фениксов и драконов. С последними я пока только заочно по печати познакомилась, но что-то больше и не хочется. Да, разумеется. Я с явным облегчением пожала плечами и покосилась на Любу. Сестра недовольно насупилась, но место на кровати освободила, а потом и мою комнату, напоследок з ы р к н у в на меня в стиле, мол, все равно все расскажешь. Я едва успела перевести дух, когда Доран шагнул ко мне. Могу ли я отговорить вас, Лоре, от того безумства, которое вы задумали сегодня ночью? Что? Вы о чем? Не д о у м е н н о переспросила я. а вашем ритуале с его императорским величеством. Вы недавно пережили большой стресс. Применение драконьей печати и мгновенное исцеление. На вашем месте я бы дал вашему организму прийти в себя. Э, -э интересно, его императорское величество в курсе, что его целитель, лекарь, врач, профессионал с высшим магическим образованием, отговаривает меня от того, что вернет ему силу. Могу я поинтересоваться, с чего вдруг такая забота о моем здоровье? с того, что я поклялся никому не вредить и исцелять своими знаниями. У вас тут тоже есть местный гиппократ? Кто? Ладно, значит нет. Плохо как-то у них с изучением обычаев, истории и миров, в котором живут алые с и р е н В моем мире все врачи дают клятву Гиппократа: не навреди. Там на самом деле очень много всего в этой клятве. Я как-то интересовалась для общего развития, и потому что одна из моих школьных подруг поступала в медицинский. Но суть такая. Доран улыбнулся. Мне казалось, это само собой разумеется. Принимая на себя ответственность ц е л и т е л я ты обязуешься спасать ж и з н ь и не совершать никаких действий, способных навредить здоровью. Ну, в общем, да, наверное. Но в моем мире все посложнее с этим. Я вспомнила, как с подруги в стоматологии пытались с т р я с т и деньги, а когда не получилось, на следующий раз ей так полечили зуб, что потом пришлось в другой клинике восстанавливать. Вернемся к нашим баранам, то есть к Фениксам. Почему именно мне не стоит совершать ритуал сегодня? Он едва коснулся моего лба. Я бы даже сказала, остановил ладони в миллиметрах от кожи, но я снова почувствовала тепло. А еще, когда Доран задвигал руками, это тепло перемешалось во мне, как ингредиенты в блендере, растеклось по каждой клеточке тела. Я уже сказал почему. Как вы себя чувствуете? Закончив со смотром, он немного отступил и посмотрел на меня. Нормально, нормально, и у вас ничего не болит? – спросил Укоризнено. Болит, честно призналась я. Но это нормально, вы же сами сказали. Я сказал, что такое может быть, Лоррей. Доран нахмурился. Если честно, всегда хотелось узнать, как выглядит хмурый тибетский монах. И вот теперь я получила небольшие представления об этом. Но я не сказал, что такое нормально. Ваш организм пережил переход в другой мир, раскрытие силы, много чего еще. Драконью печать и прочее, да, да, я помню. Еще мой организм пережил лавы, е а уже если он пережил лавы, то императора феникса точно переживет. Насколько я понял, а этот женщин не насилует, а очень даже любит доставлять им удовольствие, судя по тому, как на меня смотрели дворцовые дамы. А особенно одна явно недовольная таким поворотом событий. Я приму ваш совет к сведению. Сдержанно отозвалась я. Доран вздохнул. Это значит нет. Это значит я подумаю. Я кивнула. Время до вечера у меня есть. Интересно, кстати, почему именно вечер и ночь? В голову приходило только то, что днем его императорское величество настолько занято, что ему не до ритуалов. Хотя, возможно, есть в этом что-то сакральное, пока что уму непонятное. Хорошо, Доран вздохнул. Но хотя бы обещайте следовать моим предписаниям. До обеда побудьте в постели. Так уже обед. После ночных побегушек я и правда проспала полдня, так что. А после обеда поспите. Обязательно съешьте все, что вам принесут, и выпейте вот это восстанавливающее зелье. Доран поставил на тяжелую резную тумбочку рядом с кроватью с к л я н к у заботливо подвинул ее подальше к графину с водой и стакану, чтобы я не смахнула ее даже случайно. И если вдруг почувствуете себя плохо, сразу зовите меня. Хорошо. Хорошо. Скорейшего восстановления вам, Лорей. Он склонил голову, а после вышел, оставив меня одну, с мыслью, которая стала еще более упорной. Сегодня мне надо провести этот ритуал. Магия, с и л ы это все хорошо, но я хочу как можно скорее вернуться к своей обычной жизни в своем обычном мире и больше никаких фениксов.